Глава 54. В печи потрескивают дрова. Печь насыщается жаром и делится теплом с двумя примыкающими к ней комнатами. Мы с Коршуновым в доме одни, если не считать уснувшего у тёплой стены пифика. Николай отвозит Татьяну на электричку, её работа в телецентре начинается поздно вечером. Кирилл обнимает меня, прижимается щекой, гладит по спине и жалеет. «Сколько же тебе пришлось пережить, Светлая?» Он часто говорит подобное, словно сам не имел отношения к моим опасным заданиям. Я мягко, но решительно отталкиваю его. Знаю, чем это закончится. Сначала руки на спине, затем соскальзывают под трусики, а потом... Не может постели дождаться, что ли? Кирилл, ты понял, зачем Рысеву понадобился командир-уборщиц? Догадываюсь. Так не томи. Если ты не хотел пугать детей, то сейчас мы вдвоем. Моя версия настолько чудовищна, что я... Кирилл опускает плечи и качает головой. Пойми, что бы я ни сказал, это лишь мои домыслы. Вот если бы знать, о чем Рысев говорил в ресторане после твоего выстрела. Из ресторана они сразу ушли. Ты продолжала следить? Было прикольно наблюдать за вытянувшимися лицами обслуги, которые смотрели на лесу без головы и ничего не понимали. Непростительная глупость. Отработала? Сразу уходи. После выстрела Рысев привел Иткина в тот самый коттедж, из которого я стреляла. «Что? Откуда ты знаешь? Ты...» Коршунов с подозрением смотрит на меня. Я не спешила уходить, точнее уезжать. «Почему? Это нарушение неписанных правил!» Главные меры предосторожности я соблюдала. Прикинулась мужчиной. Рабочая одежда, надвинутая на глаза кепка, грязная бородка, усики, ботинки на три размера больше, попачки жвачки под каждую щеку, и накладной живот для солидности. Немного прихрамывала на левую ногу, а винтовку принесла в футляре для перфоратора. Но коттедж мне не понравился, похож на ловушку. Если бы не степень 2, я бы отказалась из него работать. Я знаю этот коттедж. Он принадлежит ФСБ. Его используют для конфиденциальных встреч с бизнесменами и чиновниками, сотрудничающими с конторой. Я сразу почуяла, что там полно камер и всюду уши. Когда поднималась на второй этаж, было сильное желание проверить каждую комнату, но опасалась подставиться под лишнюю камеру. И так, наверное, меня там во всех ракурсах записали. «Почему ты там задержалась?» Я просто не спешила, собрала винтовку, инструкция была не оставлять, подобрала свой патрон, подбросила другой, оставила еще пару ложных улик, да и с имиджем хромоногого пожилого работяги до конца не расставалась. Когда я вышла из коттеджа, доковыляла до машины, решила снять неудобные ботинки. Пока возилась, заметила, как к коттеджу подъехал внедорожник Вольва, а в нем та самая парочка из ресторана. Классика жанра. Поставил условия, запугал и вей веревки. Рысев решил завербовать перепуганного Иткина в тот же вечер, а заодно и записать разговор. Коршунов оживился и тут же задумался. Если в коттедже полно камер, должны остаться разные варианты записи. Нет, Светлая, Рысев использовал тебя. А это означает, что он не собирался фиксировать эту операцию в архивах конторы. Лет пять назад он изъял твое досье из архива и хранил у себя. С тех пор он использовал тебя для личных целей. А как же наша операция в Калининграде? Операция по поиску крота – особый случай. Только ты могла найти пропавшие документы. А на кону стояли новое звание и высокая должность, которую Рысив вот-вот получит. Как же несправедливо! Мы помогли ему, стране и должны умереть. Так продвигаются к вершинам власти. Когда нужен, используют. Становишься опасен уничтожают. Информация по вербовке Иткина для Рысева опасна. Перед встречей с Иткиным Рысев, как пить дать, приказал отключить аппаратуру в коттедже и поставить единственную камеру, запись с которой забрал себе а поручить это он мог только особо доверенному сотруднику. Мы переглядываемся. «Петров!» – уверенно произносит Коршунов. «Он кто же еще? Но лесник – предусмотрительный мужик!» Кирилл берет со стола связку ключей, изъятых у лесника после столкновения, и показывает мне. «Вот эти, похожие от его квартиры!» Замок он, конечно, поменял, а вот этот брелок с кнопками – ничто иное, как пульт дистанционного управления. Его так просто не заменишь. Кажется, я догадываюсь, какой дверью он управляет. Слышится шум подъехавшего автомобиля. Я выглядываю в окно. Коля вернулся. «Не хочешь прокатиться со мной в одно очень интересное место?» Загадочно спрашивает Кирилл, покачивая в ладони пульт в виде брелка. «Что за место?» «Подземелье, где хранятся опасные тайны».